12. Клай и Том передвинули два стула. Новодел, имитация мебели эпохи королевы Анны. Ко входной двери и высокие спинки в немалой степени заменили разбитые стеклянные панели. Клай полагал, что запертая входная дверь создает лишь ложное чувство безопасности, но при этом отгородиться от чужих глаз очень даже неплохо. Том с ним согласился. поэтому поставив стулья у входной двери они опустили жалюзи большого окна вестибюля в помещении стало темнее а на красный ковер легли продольные тени как от прутив тюремной решетки покончив с этим и выслушав более чем сокращенный рассказ алисы Клай наконец то подошел к телефонному аппарату который стоял за стойкой посмотрел на часы четыре пополудни логичное вроде бы время Да только в этот день говорить о нормальном ходе времени не имело смысла. По ощущениям, прошли часы с того момента, как он увидел в парке человека, кусающего собаку. И при этом казалось, что времени больше нет. Но оно, конечно, было, такое, каким мерили его люди, и в кент понт Шерон наверняка уже вернулась в тот дом, который он до сих пор считал своим. Ему требовалось с ней поговорить, чтобы убедиться, что она в порядке, и сказать ей, что он тоже жив и здоров. Но не это было важным. Вопрос о том, все ли хорошо у Джонни, был важным само собой, но был и другой, еще более важный, если уж на то пошло, жизненно важный. У него не было мобильника, у Шерон тоже, он мог в этом не сомневаться. Конечно, она могла купить его после апреля, когда они разъехались. Но они жили в одном маленьком городе, он видел её почти каждый день, и, по его разумению, если бы она обзавелась мобильником, он бы об этом знал. Во-первых, она сообщила бы ему номер, так? Так. Но? Но у Джонни мобильник был. Маленький Джонни-малыш, который уже не был маленьким. 12 лет, не так уж мало. И именно такой подарок он пожелал получить на свой последний день рождения — красный сотовый телефон, который при звонке играл мелодию из его любимой телевизионной передачи. Разумеется, ему запрещали включать мобильник и даже доставать его из ранца в школе. Но занятия давно закончились. При этом и Клай, и Шерон, можно сказать, настаивали на том, чтобы он носил с собой мобильник, отчасти потому, что теперь жили врозь. Мобильник мог очень даже пригодиться как при чрезвычайной ситуации, так и при бытовых неудобствах, скажем, опоздании на автобус. И Клаю оставалось только цепляться за слова Шерона о том, что в последнее время, заходя в комнату Джонни, Она частенько видела мобильник, забытый на письменном столе, или на подоконнике около кровати, обычно с разряженным аккумулятором, а потому такой же бесполезный, как собачье дерьмо. И однако мысль о красном сотовом телефоне Джона тикала в его голове, как часовой механизм бомбы. Клай коснулся телефонного аппарата для обычной проводной связи, который стоял на столе за регистрационной стойкой. Потом отдернул руку. Снаружи что-то взорвалось, на этот раз где-то далеко. Так слышен взрыв артиллерийского снаряда, если ты находишься не на передовой, а в тылу. «Не делай таких предположений», — подумал он. «Даже не предполагай, что есть передовая». Он оглядел вестибюль. Том пристроился на корточках рядом с Алисой, которую они сразу усадили на диван. Что-то ей тихонько нашёптывал, прикасался к одной из её туфелек, заглядывал в лицо. Это хорошо. И Том хороший. Клай всё больше радовался тому, что наткнулся на Тома Маккорта или что Том Маккорт наткнулся на него. Проводная связь, вероятно, не таила в себе опасности. Оставалось только понять, достаточно ли велика была эта вероятность. Он в некотором смысле продолжал нести ответственность за жену, а уж если дело касалось Джонни, так тут насчет ответственности двух мнений быть не могло. Даже мысли о Джонни несли в себе опасность. Всякий раз, когда на ум приходил мальчик, Клай чувствовал в себе крысу панику, готовую вырваться из хлипкой клетки, в которой сидела, и начать рвать все, до чего сможет добраться своими маленькими острыми зубками. Если бы он знал наверняка, что с Джонни и Шерон все в порядке, тогда сумел бы удержать крысу в клетке и подумать о том, что делать дальше. Однако любая глупость с его стороны могла привести к тому, что он не смог бы никому помочь. Собственно, мог навредить и тем людям, которые сейчас находились рядом. Подумав об этом, Клай позвал портье. Когда из кабинета не ответили, позвал вновь. с тем же результатом. Тогда сказал. «Я знаю, что вы слышите меня, мистер Рикарди. Если вы заставите меня зайти к вам и привести вас сюда, я могу рассердиться. Могу рассердиться так сильно, что у меня возникнет желание вышвырнуть вас на улицу». «Вы не можете этого сделать», — строгим мрачным голосом ответил мистер Рикарди. «Вы гость нашего отеля». Клай подумал о том, что сейчас самое время повторить слова Тома, произнесённые на улице у дверей отеля. Времена переменились. Но что-то заставило его просто промолчать. «Чего вам?» — наконец откликнулся мистер Рикарди. Голос стал ещё более мрачным. Над головой что-то грохнуло, словно кто-то свалил что-то из мебели. Скажем, буфет. На этот раз даже девушка подняла голову. Клай подумал, что услышал сдавленный крик. Может, вопль боли. Но ни крик, ни вопль больше не повторились. А что у них на втором этаже? Не ресторан. Он помнил, что ему сказали. Сам мистер Рикарди сказал, когда Клай регистрировался в отеле. Что ресторана в отеле нет, но кафе «Метрополь» в соседнем доме. Конференц-залы, подумал он. Точно, конференц-залы с индейскими названиями. «Чего вам?» — повторил вопрос мистер Рикарди. Мрачности в голосе все прибавлялось. «Вы пытались кому-нибудь позвонить после того, как все это началось?» «Ну, разумеется», — ответил мистер Рикарди. Подошел к двери между кабинетом и пятачком за регистрационной стойкой с ячейками, мониторами камер наблюдения и компьютерами. С негодованием посмотрел на Клайя. «Завыли сирены пожарной сигнализации. Я их отключил. Дорис сказала, что горела корзинка для мусора на третьем этаже. Я позвонил пожарным, чтобы сказать, что сюда никого присылать не нужно. Так линия была занята. Занята! Можете вы себе такое представить?» «Вы, должно быть, очень расстроились», — вернул Том. Лицо мистера Рикарди впервые смягчилось. Я позвонил в полицию, когда снаружи, вы знаете, все покатилось под гору. «Да», — кивнул Клай, — «покатиться под гору. Ну что ж, так тоже можно охарактеризовать случившееся». «Вы дозвонились?» «Мужчина велел мне освободить линию и положил трубку», — ответил мистер Рикарди. В голос вновь прокралось негодование Когда я позвонил снова, после того, как этот безумец выскочил из лифта и убил Франклина, мне ответила женщина. Она сказала...» Голос мистера Рикарди задрожал, и Клай увидел первые слезы, побежавшие по глубоким бороздам, идущим от крыльев носа портье. «Сказала...» «Что?» — спросил Том. В голосе слышалось сочувствие. «Что она сказала, мистер рикарти Она сказала, если Франклин мёртв, а мужчина, который его убил, убежал, тогда у меня нет проблем. Именно она посоветовала мне запереть входную дверь. Также сказала, чтобы я вызвал кабины на первый этаж, а потом отключил лифты. Я так и сделал». Клай и Том переглянулись, обменявшись безмолвной мыслью. «Хорошая идея». Клай вдруг очень живо представил себе мух, попавших в ловушку между закрытым окном и сетчатым экраном, яростно жужжащих, но лишённых возможности вырваться наружу. Эта картинка определённо имела отношение к грохоту, который время от времени раздавался над головами. Он задался вопросом, сколько пройдёт времени, прежде чем громобой или громобои, находящиеся наверху, найдут лестницу. А потом она положила трубку. После этого я позвонил моей жене в Милтон. Вы до нее дозвонились. Клаю требовалась полная ясность. Она была очень испугана. Просила меня приехать домой. Я сказал, что мне посоветовали не выходить на улицу и запереть двери. Посоветовали в полиции. И я велел ей сделать то же самое. «Запереть двери и не высовываться». Она молила меня приехать домой. Сказала, что с улицы доносятся выстрелы, а где-то рядом что-то взорвалось. Сказала, что видела голову мужчину, бегущего через двор бензиков. Бензики — наши соседи. «Да, да», — Том говорил все тем же мягким, успокаивающим голосом. Клай промолчал. Он стыдился той злости, которую вызывал у него мистер Рикарди, но и Том тоже злился на портье. Она сказала, что голый мужчина, кажется... Кажется, она сказала, кажется. Нес тело... Э, голого ребенка. Но, возможно, это была кукла. Она вновь принялась умолять меня покинуть отель и приехать домой. Клай узнал все, что требовалось. Проводная связь опасности в себе не таила. Мистер Рикарди был в шоке, но определенно не рехнулся. Клай положил руку на трубку. Мистер Рикарди положил руку на руку Клая, прежде чем он эту трубку снял. Пальцы у мистера Рикарди были длинные, бледные и холодные. Мистер Рикарди еще не закончил. Мистер Рикарди требовал, чтобы его дослушали. Она назвала меня сукиным сыном и бросила трубку. Я знал, что она злится на меня и понимал, за что. Но полиция велела мне запереть дверь и никуда не уходить. Полиция велела мне не появляться на улице. Полиция! Власти!» Клай кивнул. «Власти, само собой». «Вы приехали на подземке?» — спросил мистер Рикарди. Я всегда пользуюсь подземкой. Станция в двух кварталах от отеля. Очень удобно. — Только не сегодня, — ответил Том. — После того, что мы недавно видели, меня не заставить спуститься под землю под страхом смерти. Мистер Рикарди с жадным интересом, какой иной раз проявляют на похоронах, посмотрел на Клая. — Вы видели? Клай вновь кивнул. «Вам лучше оставаться здесь», — он произносил эти слова, зная, что сам хочет добраться до дома и увидеть мальчика. Шерон, разумеется, тоже, но прежде всего мальчика. Зная, что никому и ничему не позволит остановить его, за исключением смерти. Необходимость вернуться давила на него, набрасывала тень на все его мысли. «Гораздо лучше». Он снял трубку и нажал на кнопку 9, чтобы выйти в город. Не ожидал, что услышит непрерывный гудок, но услышал. Набрал 1, потом 207, код штата Мэн, затем 692, код зоны, охватывающий кент понт и соседние городки. Набрал три из 4 последних цифр, уже практически добрался до дома, о котором по-прежнему думал как о своём, когда набор прервали три далёких коротких гудка. А потом в трубке послышался записанный на плёнку женский голос. «Мы очень сожалеем, но все линии заняты. Пожалуйста, позвоните позже». Голос сменили частые короткие гудки. Какое-то автоматическое устройство в Мэне оборвало связь, если голос робота доносился оттуда. Клай уронил трубку на плечо, словно она вдруг налилась свинцом. Потом положил на рычаг.